Генри Лайон Олди Дикари Айкумены Книга первая Волчонок Читали Дмитрий Поланецкий И Елена Поланецкая Москва, 2016 год Пролог. Всем известно гордое высокомерие, с каким помпелианцы относятся к людям иных рас. Отметим, к свободным людям. Чужую свободу они воспринимают иначе, чем мы. Для Помпилии это нефть и газ, ядерный распад, энергия для промышленности. Но стоит свободному человеку стать рабом, как он больше не может рассчитывать на высокомерие помпелианца – он вообще ни на что уже не может рассчитывать. Равнодушие, толстая могучая корка льда, под которой колышется черная бездна, скрывающая чудовищ. Собственно, тут, в уникальном симбиозе помпелианца и раба, кроется суть нашего взаимонепонимания. Здесь же зарыт корень всех неврозов и комплексов, лежащих в основе психики здорового, подчеркиваю, здорового, Пампелианца. Адольф Штильнер, доктор теоретической космобестеологии. «Удав?» — не поверил мальчик. Глаза его горели от восторга. «Огромный!» — подтвердил дед. «Тигровый! Метров семь, не меньше!» Он не стал объяснять внуку разницу между удавом и питоном. «Подрастет — узнает, если захочет!» «А как его звали?» «Катька». Мальчик подпрыгнул от удивления. «Это была удавиха?» «Точно так, парень. Тигровая удавиха Катька. Добрейшей души тварь. А что она ела?» Вальтер давал ей крыс, еще голубей, уток. Однажды не досмотрел, и Катька сожрала обезьянку клоуна Гомеля. Вальтер долго извинялся перед Гомелем. Даже купил ему новую обезьянку, но ничего не получилось. Гомель послал Вальтера «В задницу!». Ладонь деда шлепнула сквернослово по губам. Куда подальше, а Катьку он просто возненавидел. «Ну и дурак!» Одним прыжком мальчик перемахнул через перила веранды. Внизу на земле лежала бухта пеньковой веревки. Дед третий день собирался укрепить загон новыми жердями, да все откладывал. Ухватив веревку за разлохмаченный конец, мальчик обмотался пенькой с ног до головы. «Катька — Катька! — вопил он, вертясь мелким бесом. — Эй, Катька! Мальчик еще не решил, кто он — укротитель Вальтер или генерал Айкумена, спасатель галактики, схватившийся с могучим удавом-модификантом, в джунглях концуны. Пряча улыбку в густых усах, дед следил за внуком. По мнению старика, больше всего парень напоминал сейчас ту самую злополучную обезьянку, подвернувшуюся Катьке в скверную минуту. Но скажи об этом герою, обид не оберешься. «Дальше!» потребовал мальчик. Кряхтя дед достал из кармана куртки флягу, отвернул пробку. Кругом запахло крепчайшей ракией. Глоток другой. Зная цену паузе, дед не торопился с продолжением рассказа. Лицо его сморщилось от удовольствия. Подвижное, забавное лицо, словно маска, сделанная из пористой резины. Брови домиком, нос картошкой, губы оладьями. Казалось, старик удивляется всему на свете. Вальтер работал с хищниками. Леопарды, ягуары, трое лигров. «Тигров, дедушка!» «Лигров, ты когда-нибудь видел полосатого льва?» грива у них короткая, будто стриженная». «Лигры, парень, самец и две самки. Еще махайрот альбинос с цели два. Спал красавец сутки напролет. Клыки, что кинжалы. Зевнет». И публика ревет от счастья. На манеж Вальтер выходил с ягуаром на плечах. Между прочим, тот еще рюкзачок. 110 килограммов живого веса. Вальтер был голым по пояс, в шароварах из красного шелка. Женщины, при виде его мышц, писали кипятком. Беззвучно шевельнулись губы деда. «Устраивали овацию», — закончил он. Кланясь, Вальтер незаметно подбрасывал ягуара, и зверюга кувырком слетала на заранее установленную тумбу. Случалось, если Вальтера забирал кураж, он брал на плечи не ягуара, а Катьку. — И Катька дралась с Махайродом! — Вынужден тебя разочаровать. В небе время от времени, прячась за облаком, плыла надменная Лукреция, спутник Актуберана. Полевые облака вокруг млечно-желтой красотки сверкали вуалью, густо усыпанной алмазами. Из-за холма тянуло зябкой свежестью реки. Оттуда доносились странные звуки. Скучающий великан, сложив ладонь лодочкой, лениво хлопал по воде. Это плескались бегемоты, устраиваясь на ночлег. «Ни с кем Катька не дралась». Но Вальтер сутулился, когда выходил с удавом. Лицо его делалось красным. Пройдя на центр манежа, он начинал вертеться волчком. Не быстро, так, для вида. Живой шарф сползал с Вальтера в опилке. Катька поднимала голову и внимательно осматривала портер. На самом деле она ничего толком не видела. У змей вообще слабое зрение. Но когда здоровенную дав, поднявшись на хвосте, вглядывается в тебя. Слабонервные дамочки из первых рядов падали в обморок. Потом Катька обвивалась вокруг тумбы с махайродом и дремала до конца номера. «Смотай веревку в бухту, парень!» «Дедушка!» «Смотай, или я не стану рассказывать дальше». Ворча мальчик подчинился. Они были похожи, старик и ребенок. Худощавые, жилистые, в движениях мальчишки сквозила порывистость, которая с годами станет обдуманной, возможно, жестокой резкостью. В расслабленности деда таилась резкость, которая с возрастом научилась беречь силы, не расходуя их попусту. Еще глоток ракии. Если бы не сумерки, стало бы видно, что кончик дедового носа слегка покраснел. Молодец! сказал дед, когда задание было выполнено. Итак, что ты понял? Мальчик задумался. Сколько весело, Катька, спросил он после долгого молчания. Молодец, повторил дед. 92 килограмма». А ягуар 110? Точно так, парень. Тогда почему Вальтер сутулился, если ягуар «Ты уже знаешь ответ. Остался последний шаг. Меня учили в школе. Чем больше вес, тем тяжелее». Дед ждал. «Важно, кого несешь, да, дедушка?» «Да», — кивнул старик. «Змея тяжелее кошки, даже если она легче. Не понял?» «Ничего, со временем поймешь». «Покойник тяжелее живого» добавили с дальнего края веранды. Груда одеял зашевелилась. Человек, подавший реплику, хрипло захохотал. Сидя он мог сойти за богатыря. Плечи борца тяжеловеса, грудь, похожая на бочку, лапы гориллы. Пальцы уцепились, зарезной столбик перил. Человек рывком встал и превратился в карлика, ростом едва ли выше мальчика. Торс гиганта несли коротенькие, выгнутые колесом ноги. Еще один рывок, и карлик уже сидел на перилах, поджав ноги под себя. Как он не падает, оставалось загадкой. «Выпивка?» — бросил карлик деду. «Годится», — одобрил дед. «Три месяца выдержки?» «Обижаешь! Полгода!» «Больше в бочке не держи!» испортишь ракий дед был обязан паку карлик гнал ее из всего что росло в округе инжиры слива вишня дичка виноград мелкий терпкий пахнущий земляникой кизил горная груша все превращалось в благословенный нектар гости наезжая к деду хвалили пака что есть сил карлик кивал и ухмылялся Сам он спиртного в рот не брал. «Слушай, Пака!» — дед указал внуку на карлика. «Пак знает, что говорит. Все, урок окончен. Продолжим рассказ». В принципе, Вальтер мог вполне обойтись без Катьки, и клоун Гомель знал это. Однажды, проходя мимо змеи, Гомель споткнулся. Потом он говорил, что споткнулся случайно. «Может, и правда». Люди, случается, не глядят себе под ноги. С другой стороны, клоуну споткнуться плевое дело, и я-то знаю». «Ты знаешь!» — крикнул мальчик. «Ты же сам был клоуном, дедушка!» «Точно так, парень». Короче, Гомель споткнулся, а в руках у него был горячий чайник. Полтора литра кипятка выплеснулись на голову Катьки. Гомель заверещал и удрал» а катька даже не стала дергаться она заползла в угол свернулась кольцами и замерла я побоялся подходить к ней близко я просто сообщила о случившемся вальтеру он бросил репетицию на середине оставил кошек на ассистента и кинулся к своей давихе. не поверишь он плакал когда бежал она умерла тихо спросил мальчик нет Вместо деда ответил Пак. «Она ослепла!» «Ее вылечили?» «Нет, ветеринары не лечат слепоту у змей». Мальчик подошел к перилам. Карлик опустил ладонь на плечо ребенка и крепко сжал. Огромная косматая голова Пака склонилась ниже. Жесткие волосы упали на лицо. «Ее глаза», — сказал Пак, вспоминая. Они стали похожи на сваренные в крутую яйца. Позже, когда Вальтер выходил с Катькой на манеж, и она двигала головой, притворяясь, что смотрят на ряды зрителей, обморок падали не только слабонервные дамочки. Случалось, не выдерживали и крепкие мужчины. Речь Карлика была правильной и ясной, выдавая не только хорошо подвешенный язык, но и умение строить фразу свойственное образованному человеку. При чужих людях, особенно тех, кому пак не доверял, он говорил иначе. Многие даже считали Карлика умственно отсталым. На Руре легат штурмовиков выскочил из зала прочь, будто за ним гнались все дьяволы пекла. Ты не представляешь, Марк, какие потом были аплодисменты. Я бы убил Гомеля! Мальчик по имени Марк ударил кулаком в ладонь. «Убил! Или взял бы в рабство, и пусть меня судят!» Дед пожал плечами. «Человек есть человек, а удав есть удав. Ты хочешь отомстить Гомелю за змею, а Гомель хотел отомстить змее за свою обезьянку. Чем вы отличаетесь?» «Всем!» Внук с вызовом уставился на деда. Белобрысый на Седова. «Брось, парень, проехали. Мне рассказывать дальше?» «Да!» Поначалу все шло, как раньше. Вальтер делал вид, что не замечает Гомеля. Клоун тщательно скрывал, что доволен. Но однажды Гомель проснулся от того, что был в постели не один. «Уж не знаю, как Катька удрала из террариума». «Она задушила его!» «Правда, дедушка?» «Неправда. Она обвелась вокруг клоуна, но давить не стала. Просто лежала с ним в одной постели и смотрела на Гомеля белыми слепыми глазами. Лежала и смотрела, даже не шипела. Гомель чуть не помер со страха. Он хотел крикнуть, но потерял голос. К утру Катька уползла, а Гомеля я отпаивал джином». Я зашел к нему в комнату, уж не помню зачем, и увидел, в каком он состоянии. В конюшне заржал тайфун, злой могучий жеребец, не признававший никого, кроме деда. Кобыла Лира ответила тайфуну громким фырканьем. Сунув два пальца в рот, дед пронзительно свистнул. Кобыла еще раз фыркнула, и в конюшне воцарилась тишина. За рекой ракотнул гром. Близился сезон дождей. Гомель остался жив. Он всего лишь перестал быть смешным. Как это? Клоун должен быть смешным. Это закон профессии. Сейчас ты не поверишь мне, парень, но быть смешным — это талант, а не беда. Редкий, уникальный талант. Гомель выходил на манеж, корчил те же гримасы, Произносил те же репризы, что и раньше. В зале не смеялись. Перешептывали, скучали, ждали, когда он уйдет. Гомили с кожи вон лес, а смеха не было. Он придумывал новые выходки, завел лохматого фокстерьера, менял грим и костюмы. Впустую. Над ним не смеялись. Катька украла у Гомеля его талант. Страх выжег клоуну сердцевину, как молния выжигает дерево изнутри. Спустя полгода Гомель оставил труппу. Я не знаю, что сталось с ним после. «А Катька?» Катька осталась с Вальтером. Он называл Катьку своим талисманом. Через семь лет она умерла от старости. Тигровые питоны в неволе не живут больше четверти века. «Ослепла Катька в шестнадцать, так что ей выпала долгая и счастливая жизнь». «Счастливая?» «В целом, да. Ты не согласен со мной?» Мальчик напряженно думал, морщил лоб, чесал затылок. «Дедушка?» — спросил он. «А ты был смешным клоуном?» «Да», — вместо деда ответил Пак. «Очень».